оставались только фокусы подобные тому, что он и собирался проделать. Ну, давайте же, зло крикнул он, замершим перед ним лучником, скидывая на перевес глефу. Ты погоди, господин хороший, неожиданно сказал, сказал один из невысокликов, почти уже старик с седыми волосами и отмеченным, отмеченной шрамом щекой. Ты ведь норовишь, чтобы мы тебя насмерть бы застрелили. Так? А у нас нет таковой затеи, чтобы живого человека ни за что ни про что стрелами утыкивать. Ты ведь нам своё умение показать хочешь, позабавиться, мы такую игру тоже знаем и любим. Только мы в неё чуть по-иному играем, не в живого метим, а рядом. И делай его древкий устрел перерубать, коль сумеешь — молодец, коль не сможешь — быть тебе с позором. А кровь невинную лить — мы не душегубы. И с тобой, сударь Чаредей, не воюем, пока, во всяком случае, ухмынулся он напоследок. — Идет, — согласился Фесс, — как вам, господа, мир угодно будет. Давайте. Я готов. — Ну, коль готов, — крякнул тот самый старик и легко, по-молодому вскинув лук, пустил стрелу, — не пытайся, опередить летящие стрелы это не в силах человеческих если не использовать магию конечно же а именно этого фэс и старался избежать задача предвидеть предугадать в какой именно точке пространства лезвие глефы встретит упругое дерево несущейся стрелы и потому оружие некроманта начало движение едва ли не раньше самого выстрелившего половинщика Перерубленная на древка древко упала к ногам ФС, точнее упала только его задняя оперённая половина. Наконечник с торчащим из него деревянным обрубком продолжал полёт. Удар глифы был настолько стремителен, что не сбил, не шиб в сторону, а именно перерубил стрелу в воздухе. Толпа дружно вздохнула, однако в это время начали стрелять остальные лучники, и гудящая стая рванулась с тетивом. Некромант завертелся очком глаза его были плотно зажмурены. Сейчас пестрота дня, лица, небо, крыши дома, э, только помеха. Едва различимый скрип, дыхание стрелков, колебания воздуха, вот чем руководствовался Фесс, рубя направо и налево. один Одна за другой падали на землю перерубленные стрелы, казалось, Глифа живет сейчас своей особой жизнью и не она гоняется за быстрыми черными молниями, а стрелы сами стараются угодить в сверкание рассекающий воздух лезвий. Потом все как-то разом стихло ифету тоже замер медленно открывая глаза. Даой транс тоже нельзя прервать мгновенно. В следующий миг тишина лопнула разорванным на лосым волемм толпы. Невысоклики орали, прыгали, размахивали руками и вообще выражали свой восторг всеми доступными им способами. По лицу Фесса обильно строился пот, ноги предательски подкашивались, однако он старался держаться прямо, скрывая слабость. Восторгающиеся своей силой также легко станут радоваться твоей немощи, хотя бы потому, что толпа не любит слишком сильно из нее выделяющихся рук. — Ну, спасибо, сударь, волшебник, — подлез к нему голова Фирева, — потешили вы общество, нечего сказать, — давненько мы такого не видали, — с самого аж, ну, да, лет пяток назад забрёл сюда какой-то, из, из, из изволите ли видеть, эльф из вечного леса натурально и тоже к нам, отдавать ему нам эльфов пленённых деревню разнести грозился и тоже всякие штуки с мечом показывал стрелы в воздухе не рубил правда но одним и тем же клинком и платок шелковый рассек и бревнов э -э, кольчуге перешиб тоже было на что посмотреть ну так что сударь чарадей теперь на эльфа взглянуть желаете некромант молча кивнул тогда пошли сударь чарадей проведу Голова свой спустился по улице, Фесс двинулся следом, отметил про себя, что вооруженные кто чем мужчины отнюдь не разошлись по домам, а отправились за ними. Наверное, тоже хотели взглянуть на эльфок, — усмехнулся про себя фэс и незаметно для остальных передвин... поудобнее передвинул глифон. Фирио привел некроманта к стоящему на отшибе длинному низкому строению по виду ничем не отличавшемуся от других домов в Дридане. Кроме разве что пары невысокликов с луками и короткими копьями лениво растившихся на крылечке. Перед ними стояла жаровня, полная алых углей. И оба стража были сейчас до да нельзя увлечены чрезвычайно важным делом. Жарили на железной решетке узкие полоски мяса. Поглощенные своим занятием, они даже не заметили приближающуюся голову. — Почтенный Фирио, а зачем тут охрана, если эльфки сюда добровольно заявились? медоточивым голосом поинтересовался фэс Эти твахламоны, стража? <свят> — вполне натурально захохотал дренданский староста. — Да они, сударь мой, волшебник, не эльфа, кстеревут. Их карауль, не карауль, все равно не устережешь. Это вот э, всяких там рыцарей странствующих. Случается, забредают сюда из Мекампа, порой из Аркина. А как-то раз аж из самого Эбина приплыл какой-то. «Если эльфийки появляется здесь добровольно, то откуда эти рыцари?» – чуть ли не спросил некромант, однако вовремя прикусил себе язык. Дверь, однако, к полному удивлению Фесса, оказалась заперта не снаружи, а изнутри. Фирьо деликатно постучал дверным молотком. «Сударыни, сударыни, тут, по вашу милость, пришедший, отворите, будьте ласкавы». Крашенные веселой зеленой краской створки распахнулись, шагов отворивший не уловило даже чувствительное ухо Фесса. На пороге стояла высокая тонкая девушка в зеленой свободной куртке и таких же шароварах. Зеленая же повязка ставила очень светлые, почти что белые, не седые, а именно белые волосы. Видны были заостренные кончики ушек, на широком кожаном поясе, без всяких украшений, висел тонкий клинок простых черных ножнах. — Привет, Фирио. — А кто это с тобой? — Ошибиться, выслышав ее акцент, было невозможно. — Эльфийка из вечного леса. — А это, сударыня, некромансер странствующий. — Ослабонять вас пришел, стало быть, — Фирио ухмыльнулся. — Некромант? Освобождать? Эльфийка сдвинула хорошенький оброк «И что за ерунда? Фирио, в чем дело? Я думал, у тебя уже все готово, мои спутники прибыли» «Пока еще нет, сударыня, пока еще нет Но со дня на день ожидаем Вы ведь знаете, мое слово верное Погода, сами знаете, какая Море штормит, а на дорогах инквизиторы свирепствуют Подождать чуток надоть» «Понятно», — кивнула головой эльфка «Надоть так надоть!» «Ну, так а что же хочет от меня си некромант?» «Ослабонить!» — хихикнул голова. «Считает он, что держим и вас в путах железных, изводим мукой тяжкой, насилие и позору подвергаем всякоразличному». «Ерунда!» — холодно сказал эльфийка. «Господин Чаредей, я вижу у вас по Сахардосу» что говорит в вашу пользу. Не угодно ли вам будет зайти сюда, где я смогу приватно объяснить вам кое-что? Почту за честь сударыня, церемонно поклонился Фесс, уже от, оправившись от первой растерянности. Эльфийка и в самом деле никак не походила на пленницы. Прошу, Эльфийка ответила ему столь же церемонным реверансом. Фесс вошел внутрь. Дом был обычный, добротным и богатым домом, невысокликов. Эльфийка провела некроманта в гостиную, садила у весело горящего камина. высунулась в коридор крикнула. — Ален, мета идите сюда, гость у нас интересный. Она говорила по-ебински, как и вейды хотя, когда хотела, чтобы Фесс ее понял. Спустя мгновение в комнату упрохнули еще две эльфийки. Одна рыжая, другая черноволосая. Тоже в зеленых охотничьих костюмах, тоже при оружии. Их хотелось назвать молоденькими, хотя сколько на самом деле им было лет, знали, само собой, только они сами. Может, несколько сотен. «Кто это, Ири?» – спросила темноволосая. Из вежливости она тоже обратилась к подруге на имперском языке. «Некромант, Алли!» Представляешь себе, настоящий некромант. Я и не верила, что такие еще остались. — А чего ж тут не верить, — рассудительно заметила рыжая митта. Если в старом добром Эвиале мертвые начали разгуливать по кладбищам, должен же кто-то загонять их обратно в землю. Эльфийки говорили о Фессе очень спокойно, без всякого надрыва и придыхания, в отличие от той же Вейды. Это располагало, хотя наверное причина этого была их слабая осведомленность, а вовсе не какая-то особая терпимость.